Глава 5. Спустя несколько дней всё окончательно устаканилось, войдя в более-менее привычную лично для меня колею. Несмотря на то, что чужой мир по-прежнему оставался чужим, непонятным и отчасти пугающим, жизнь в стенах загадочного храма мало чем отличалась от моего предыдущего существования. Учёба, тренировки, собрания заносчивые преподаватели, туповатые сокурсники, окутанное мраком тайны будущее. Хватит возиться, не мешай спать. Я покосился на затылок устроившейся рядом девушки и едва слышно вздохнул, а затем вернулся к воспоминаниям. Самым неприятным сюрпризом, свалившимся на наши головы за прошедшее время, стало тотальное нежелание учителей делиться хоть какой-нибудь информацией о своём мире. Кроме бородатого толстяка, на приём к старшей сестре пытались пробиться ещё человек 5, но всех их Остановила незримая перегородка, установленная между третьим и четвёртым этажами здания. Канера и проводившие тренировки солдаты никаких комментариев по этому поводу не давали. Библиотекарь куда-то исчез, а общение с алхимиком заканчивалось в тот момент, когда он понимал, что очередного гостя его любимая наука нисколько не интересует. Самые упорные из моих товарищей пытались разговаривать с поварами, а также терроризировали местного дворника, однако результата это не принесло. В конце концов я пришёл к выводу, что столь жёсткий информационный вакуум создаётся исключительно для нашего же блага и даёт возможность полностью сконцентрироваться на обучении. Увы, но практическое воплощение этого божественного замысла очевидно хромало. Вместо того, чтобы работать, люди нервничали, тратили энергию на поиск ответов и втихую костерели наставников. А вопросов всё больше. Дай поспать. Молчу, молчу. Мои отношения с Минели служили ещё одним раздражающим фактором. Я был очень рад, что у меня есть постоянная девушка, но вот её действия до сих пор казались мне максимально странными, нелогичными и даже обидными. Спрашивается, зачем избегать с человеком общения, демонстративно садиться на противоположный от него край стола и всячески выдерживать дистанцию, если вечером вы всё равно окажетесь в одной постели? Ты меня стесняешься? Дай поспать. Нет, уж ты ответь. Мы ведь с тобой целую неделю вместе спим. Может, завтра в столовой рядом сядем? Нам обязательно говорить об этом сейчас. Я хочу понять, какого чёрта здесь вообще происходит. Ты меня стесняешься? Нет, не стесняюсь. Завтра сядем вместе. Доволен? Кажется. Тогда не мешай спать. В отличие от любовницы ко мне сон не шёл. Слегка успокоившись насчёт личной жизни, я вспомнил о практической части своего обучения и едва удержал готовое сорваться с языка ругательство. К сожалению, наши тренировки под руководством Каннера незаметно скатились в какое-то медитативное болото. Прогресс замер на одной отметке. Ощутить в себе божественную силу так никому и не удалось, а многочасовые занятия стали выглядеть бесполезной тратой времени. И хотя наставник придерживался иной точки зрения, легче от этого не становилось. Упражнения с мячом служили отдельным источником беспокойства. Возня в общей группе по-прежнему годилась только для разминки, а вызванный Лакарсис Призрак лишь демонстрировал мне различные комбинации ударов, никак не увеличивая реальный боевой опыт. Сама богиня всё ещё являлась неизвестной величиной. Любые попытки узнать что-нибудь конкретное о наших работодателях банально игнорировались учителями, и эта недосказанность опять-таки вызывала раздражение. Если В первые дни мне было откровенно все равно, кто конкретно взял надо мной шефство, то сейчас этот вопрос начал выходить на первый план. С другой стороны, дай поспать. Спи, тихо шепнул я, чувствуя, что и сам начинаю проваливаться в блаженную дремоту. Спи. Судя по долетавшим до меня разговорам, других студентов терзали схожие мысли. Чёрт его знает, каких высот достигло бы всеобщее недовольство, но уже на следующее утро ситуация резко изменилась. Учителя с чего-то вдруг изменили свой подход к обучению и начали делиться информацией. Произошло это совершенно внезапно, когда после завтрака мы поднялись на третий этаж, в аудитории нас встретила старшая сестра Атерна, решившая провести лекцию вместо огненного мага. Приветствую вас, доблестные воины. Сегодня мы устроим небольшой перерыв и поговорим о нашем мире». «А раньше нельзя было рассказать?» – пробосил кто-то у меня за спиной. «Мы три дня под вашей дверью болтались». «Вам нужно было привыкнуть к новому месту?» – невозмутимо ответила распорядительница. «Вы должны были успокоиться, разобраться в своих чувствах, понять свои желания и составить правильные вопросы. Это время закончилось». «Мне хотелось бы узнать, как вы?» Садитесь, произнесла сестра Атерн напротив, игнорируя выступившего вперёд Альвена. Прошу вас. Главному активисту нашей группы хватило ума вовремя заткнуться, других желающих завязать разговор не нашлось, и необходимый порядок был достигнут. Мы разошлись по своим местам, устроились поудобнее, а затем навострили уши, готовясь впитывать драгоценную информацию. Этот мир не совсем обычный. сообщила преподавательница, дождавшись наступления тишины. Здесь есть густые леса и бескрайние пустыни, есть величественные горы и полноводные реки, но всё это богатство заключено в границах одного единственного острова. Отсюда берёт начало и его название. Во времена расцвета Западной империи отважные мореплаватели постоянно уходили за горизонт в поисках новых земель. Однако годы шли, а границы разведанной суши оставались прежними. Отчаявшись расширить свои владения, император Эльзаро VI издал указ, в котором навеки определил имя нашего мира. Он назвал его Шазирро, что значит «остров» в переводе с древне-элатийского языка. С тех пор… Мы сейчас находимся в империи? С тех пор минуло более 800 лет. Империя давно забыта, но это название осталось до сих пор. Мы действительно живем на острове, очень большом острове. Мне показалось, что здесь более уместно использовать термин «континент» или же «материк», но мешать преподавательнице вести лекцию я не собирался, в отличие от других слушателей. Скажите, что пришло на смену империи? А какие размеры у этого острова? Это магический мир или технологический? К счастью, сестра Атерна уже закончилась вводной частью и лишь милостиво улыбнулась. Данные относительно размеров противоречивы. Я склоняюсь к мнению, что он простирается на 6 или 7 тысяч миль с юга на север и на 9 или 10 тысяч миль с запада на восток. Освоить такую большую территорию невозможно, поэтому люди стараются жить возле теплых морей и редко уходят вглубь суши. Расскажите о войне, улучив момент в лес Альвен, о той, которая случилась недавно. Она была всеобъемлющей, пожала плечами распорядительница. После нее здесь не осталось привычных стран, религий и даже торговых путей. Города опустили, академии закрылись, из храмов ушли верующие. Мир изменился. Наши боги участвовали в этой войне? Они проиграли? Они победили. Я ощутил легкую гордость, а затем вполне резонное беспокойство. Раз уж богам-победителям приходилось вербовать себе сторонников в соседних мирах, то местные проблемы явно выходили за границы разумного. Можно вопрос. Для чего мы нужны? Здесь нет своих э, одарённых. Это естественный процесс. Люди хотят обрести могущество, богам нужны помощники. Так было всегда. И что нам предстоит делать? Вы обо всём узнаете, мягко улыбнулась сестра Атерна. Но узнаете в своё время. А за что отвечают наши боги? снова проснулся Сальвен. Какие у них зоны ответственности? Не поняла вашего вопроса. Боги отвечают за контроль и распределение глобальных энергетических потоков. Мы это уже слышали. Я хочу понять, чем именно они занимаются. К кому из них обращаться, чтобы вызвать дождь или вылечить больного, кому молиться ради помощи в бою, ну и так далее. У вас неверные представления о божественных сущностях. В голосе распорядительницы прозвучали нотки тщательно скрываемого веселья. Любое из них может вызвать дождь. Это же боги. То есть между ними нет никакой разницы? Разница есть, но сейчас вам будет сложно её понять. Считайте, что у них разные характеры. Лучше расскажите о том, что здесь происходит, попросила одна из женщин. Какие тут нравы? Чего нужно бояться? У нас бедный и жестокий мир, вздохнула сестра Атерна. Но бояться всего подряд не стоит. Мы отправим вас в безопасные земли, дадим одежду, оружие и деньги. Вы приспособитесь и сами во всём разберётесь. А зачем такие сложности? поинтересовался Найтар. Может, лучше разделить нас на самые маленькие отряды? Это часть вашего обучения. Не ждите никаких поблажек. Ответ прозвучал достаточно резко, и в зале тут же воцарилась напряжённая тишина. Впрочем, ненадолго, сообразив, что утратила доверие аудитории, распорядительница решила закончить лекцию. На сегодня хватит. Мастер Канеро. Всё это время скрывавшийся у неё за спиной маг вышел из тени, остановился рядом с начальницей, после чего громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Начинаем занятие. Не знаю, как остальным, а мне после всего услышанного тренироваться не хотелось. Я послушно выполнял рутинные процедуры, мимоходом отмечал прикосновение бодрящего ветерка, однако мысли мои при этом витали где-то очень далеко. Брифинг получился коротким, информации в словах сестры Атерны было мало, но глобальная картина всё равно заиграла новыми красками. К сожалению, краски эти оказались скорее тёмными, чем светлыми. Перспектива угодить в дикое нищее средневековье без какой-либо поддержки и надежды на возвращение домой меня несколько не радовала, а стартовые бонусы в виде пары шмоток и горстки монет вызвали исключительно скептическую усмешку. Если окружавший нас мир действительно соответствовал краткому описанию распорядительницы, то за время второго этапа обучения от нашей группы должна была остаться едва ли четверть. Блистящие шансы. Вы что-то сказали, молодой человек? Нет. Сконцентрируйтесь на тренировке. К сожалению, выполнить распоряжение учителя у меня не получилось. Благо, что спустя какое-то время прозвучал гонг. давший нам всем возможность спуститься в столовую и обсудить новости. «Что думаешь, парень?» Устроившийся рядом Найтар, небрежно толкнул в мою сторону тарелку с мясом, а затем потянулся за большим пузатым кувшином. «Может, я чего-то не так понял?» «Интересно, что именно?» – проворчал сидевший напротив нас Лен Жа с отвращением, рассматривая подгоревший кусок свинины. «Как по мне, все было яснее ясного». «И что ж тебе ясно?» Они готовят бойцов для турнира. Если мы выживем, нас заставят драться друг с другом. Откуда вы знаете? Напряг Сальвен. Никто ничего такого не говорил. Я сам этим занимался, злорадно ощерился лысый. Раньше. Нет никакого смысла отбирать для турнира простых людей, хмыкнула Минели. Зрелища не будет. А кто тебе сказал, девочка, что турнир пройдёт на следующей неделе? За пару лет даже ты сможешь стать опасным противником, если начнёшь учить магию. И для чего это нужно богам? А кто тебе сказал, что здесь вообще есть какие-то боги? Пущий прежнего развеселился Ленджа. Думаешь, нормальный маг не сможет устроить такой вот балаган? Не смешно. Меньше верь другим людям и больше думай своей головой, девочка. Мне кажется, это маловероятно, с сомнением в голосе произнёс Альвен. Очень уж сложная схема. Неоправданно сложная. Смотрите сами. Лис и утратил интерес к разговору и взялся поглощать традиционную картошку, но его слова упали на благодатную почву. Альвен примолк, Минели отложила в сторону вилку и крепко задумалась, а вот Найтар, которого перспектива описанного Ленжа турнира ни капли не испугала, заметно повеселел. Лично мне озвученная теория показалась бредовой, но сходу отмитать я её не рискну. Вокруг происходило слишком уж много необычных вещей, и какое-нибудь идиотское состязание отлично вписалось бы в череду прочих странностей. Всякое может быть, нам ведь ничего толком не сказали. Вот именно, парень, вот именно. После обеда я вместе с другими студентами убил 3 часа своей жизни на бесполезную медитацию, а затем переоделся в балахон, взял меч и отправился заниматься фехтованием. Надо сказать, Что коротенькая лекция сестры отёрной оказалась весьма действенной. Сегодня на тренировочной площадке царил небывалый ажиотаж, а среди учеников обнаружился даже игнорировавший все предыдущие занятия Ленжа. Решили чему-то научиться. Не удержался я от маленькой шпильки. Думаете, поможет? Увы, но мой шутливый тон ни капли не вдохновил собеседника. Придержи свой язык, парень. иначе дождёшься, что тебе его отрежут. Вы что ли? Вместо ответа лысый чуть развернулся, красивым плавным движением выдернул из ножен меч, шагнул вперёд. Память захлестнул шквал воспоминаний. Я помнил такие удары, помнил, что чувствует человек, когда сквозь его горло проходит отточенная стальная полоса, помнил льющуюся из ран кровь и знал, что никак не успеваю заблокировать выпад. Чтобы спастись, Нужно было разорвать дистанцию. Всё произнёс Ленжа, останавливая меч в нескольких сантиметрах от моей шеи. Ты труп. Очень наглядно. Пока не научишься драться, держи язык за зубами. Когда научишься, продолжай это делать, тогда твоя жизнь будет долгой и счастливой. Я нашёл в себе силы улыбнуться, после чего благодарно кивнуть. Спасибо за хороший совет. Рад, что ты всё понимаешь. Маленький инцидент серьёзно испортил мне настроение, поэтому остаток тренировки прошёл так же бестолково, как и её начало. Впрочем, ближе к вечеру конфликт частично забылся, а на своё занятие с призраком Зулара я отправился, будучи в весьма неплохом расположении духа. К сожалению, череда неожиданных событий продолжилась. Совсем рядом с облюбованной площадкой меня перехватил Найтар. "Стой, парень, подожди!" Что случилось? Нелия, видел я твою стычку с этим наёмником, сообщил варвар. Расскажи, в чём дело? Да ничего особенного, отмахнулся я, мысленно поминая недобрым словом через чёрт глазастую смоглянку. Ему не понравилась моя шутка. Он объяснил, что за такое могут и прирезать, вот и всё. Точно? Абсолютно точно. А он хороший воин, нехотя признал Найтар. Хороший, но заношивый. возможно имеет на это право. Когда ты начинаешь считать себя великим, тебя убивают. Крыть это глубокомысленное изречение было нечем, так что я благоразумно промолчал. Впрочем, собеседник и не ждал от меня ответа. Доставай меч. Зачем? Хочу глянуть, что ты умеешь. Ну, доставай. Устраивать внеплановый спарринг мне не хотелось, но пропускать такую интересную возможность было нельзя. Пришлось кивнуть, достать оружие и встать в оборонительную стойку. Ну, давай. Первый удар я отбил с лёгкостью. Соперник двигался достаточно медленно, так что отследить движение его клинка оказалось проще простого. Заблокировать второй тоже удалось без особых проблем. После третьего я рискнул перейти в контратаку, но ничего этим не добился. Найтар Ловка пропустил выпад мимо себя, затем от души врезал мне в лицо кулаком. Твою. А приёму меча проткнула мою хламиду и упёрлась в грудь, неприятно царапнув кожу. Считать раны нужно после того, как победил в бою, сурово произнёс варвар, отходя на шаг. Разбитый нос не стоит жизни. Знаю. Тогда сражайся. На земле нашу тренировку назвали бы форменным идиотизмом. А то его все запретили бы ради сохранения жизни участников, но в этом мире размахивающие острыми железками мужики явно никого не беспокоили. Ещё раз. В какой-то момент я ощутил, что всё происходящее до боли напоминает мне жестокие уроки Зулара. Единственное различие заключалось в том, что здесь никто никого не убивал и не калечил, но вот общая риторика и принципы обучения оказались теми же самыми. Правда, теперь у меня имелся кое-какой опыт. «Ты стал двигаться лучше», — отметил Найтар минут через десять. «Это странно». «Вспоминаю». «Об этом и речь. Как можно забыть что-то в твоем возрасте?» «Так уж получилось». «Не могу понять, чего добивается твой учитель», — с легкой досадой произнес варвар. «У тебя нет школы. В твоей голове одни обрывки. Но это хорошие обрывки». Учитель у меня действительно был необычный, согласился я. Сам пытаюсь во всём этом разобраться. В вашей семье враждовали? Да нет, вроде. Он сделал всё, чтобы ты умер в первой же настоящей драке. Это не учителя убийца. Не понял? Ты привык к тому, что бой обрывается после двух или трёх ударов. Ты не можешь выдерживать ритм, как только ты отбиваешь удар или получаешь царапину, для тебя всё заканчивается. «Ты сам этого не замечаешь. Но я вижу. Это путь к могиле». «Ясно», — пробормотал я, чувствуя бегущие по спине мурашки. «Это можно исправить?» «Исправить можно все», — пожал плечами Найтар. «Но у тебя нет на это времени». «Что в таком случае делать?» «Тренируйся. И помни о моих словах». «А вы...» «Извини, парень, я не смогу с тобой заниматься». Есть те, кто знает и умеет гораздо меньше тебя. Нели? Варвар тяжело вздохнул, пнул валявшийся рядом пнёк, а затем с досадой махнул рукой и ушёл. Проводив его долгим взглядом, я стёр с лица запёкшуюся кровь, одёрнул разорванный в нескольких местах балахон, после чего сел на многострадальный кусок дерева и окунулся в невесёлые думы. Тренироваться больше не хотелось. Будущее выглядело тёмным и печальным. Помощь богини оказалась обычной насмешкой, а возникший рядом призрак стал последней каплей, окончательно переполнившей чашу моего терпения. Не сегодня, завтра. Решив устроить себе маленький отдых, я вернулся домой, спрятал под кроватью меч, взял сменную одежду, после чего спустился в местную баню, где целый час нежился в горячей купели, обмениваясь ничего не значащими фразами с парочкой таких же лентяев. Эта передышка оказалась не столько приятной, сколько полезной. Как следует, отмокнув и отстирав грязные шмотки, я почувствовал себя заметно лучше и начал смотреть на все свои проблемы более философски. Изменить процесс обучения или запланированные наставниками испытания я не мог. Но кто вообще сказал, что их нужно менять? Кто сказал, что сразу после обучения нас будут ждать толпы разбойников и убийц? Кто сказал, что придуманная Ленжа теория хотя бы чуть-чуть соответствует реальности? Эй, Максом, ты на ужин идёшь? Оборвал мои мысли весёлый голос соседа. Сигнал только что дали. Максим, а не Максом. Да, иду. Вечерний приём пищи, по уже сложившейся традиции, оказался скучным. Вымотавшись за день, люди ели быстро, не желали общаться и без лишних проволочек уходили из столовой. Наскоро перекусив и убедившись, что никто из моих обычных собеседников не горит желанием поддерживать беседу, я опрометчиво пригласил Минелли погулять по окрестностям храма, но нарвался на сердитый взгляд и тут же забыл о своей идее. Так смотришь, будто тебе в выгребную яму искупаться предложили. Был тяжёлый день, я не хочу никуда идти. Заметно С одной стороны, девушку можно было понять. День назад я узнал, что она тратит большую часть свободного времени на дополнительные тренировки, пытаясь раньше других студентов приобщиться к божественной силе. Но чувствовать себя маленьким камешком на обочине её жизни мне всё равно не нравилось. Не сердись, увидимся ночью. Хорошо. Оставшись без компании, я немного побродил по храму, сходил к переполненной воляжными телами сакурсников в купели, а затем, так и не найдя для себя вменяемого занятия, поднялся в библиотеку. Здесь было тихо и спокойно. Горящий камин дышал теплом и уютом, в воздухе витал едва уловимый аромат каких-то благовоний. Здравствуйте, юноша. Чёрт возьми, извините, я вас не увидел. Добрый вечер. Стоявший возле стеллажа с книгами Дархен Кор, улыбнулся, взял с полки небольшой томик, а затем направился к любимому креслу. «Садитесь, юноша, не стесняйтесь. Ищите что-нибудь определенное?» «Отдохнуть решил», — признался я, тоже устраиваясь за столом и рассматривая горящие поленья. Сложный денек выдался. «Вам больше не нужны знания?» «Нужны, но ведь их здесь нет, правда?» Старый маг едва заметно усмехнулся, а затем покачал головой. «Они здесь есть, просто их сложно найти. Но по сути это напрасная трата времени, я прав?» «Можно и так сказать. Доброжелательный и вместе с тем насмешливый тон собеседника вызвал у меня легкий прилив злости, но я вовремя вспомнил нашу предыдущую беседу и решил сыграть по уже известным правилам». У вас ведь есть определённый план обучения, верно? Вы даёте информацию только тогда, когда нужно, а её нехватка должна стимулировать нас на какие-то определённые действия, так? Хотите, чтобы мы научились самостоятельно добывать информацию. Хорошие выводы, юноша. Но не правильные. Частично правильные. И вы, конечно же, не станете объяснять мне, где я ошибся. Вы сами всё поймёте, усмехнулся старик. Поймиути тогда, когда придёт время. Хорошо, а можно спросить вас кое о чём? Конечно, спрашивайте. Что важнее: тренировки с оружием или занятия с мастером Канеру? Важнее всего то, что вы сами считаете важным в настоящий момент. Проглотив рвущееся на волю ругательство, я благодарно кивнул, а потом задал следующий вопрос. Насколько опасен ваш мир? Мы сможем там выжить? разумеется, если проявите должную осмотрительность. Логично. Есть какие-нибудь общие принципы при контакте с богами, что можно делать, а чего нельзя? Вы можете делать всё, что считаете нужным. Чёрт возьми, а нормально ответить нельзя? Я мгновенно пожалела о своей вспышке, но Мак несколько не рассердился и не обиделся. Более того, у меня сложилось впечатление, что прозвучавшие слова его откровенно порадовали. Это и есть нормальный ответ, юноша. Просто вы не готовы его принять. Я готов его принять, если вы готовы объяснить. Дар Хенкор откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы и целую минуту рассматривал потолок. А когда снова заговорил, то в его голосе уже не было никакого веселья. Наши боги ничего от нас не требуют, юноша. Служение им это чистая свобода. Даже сейчас, во время обучения, Вы можете делать то, что вам хочется. Вы можете даже бросить занятия и покинуть храм, вас никто не задержит. Именно это? Простите, но я видел, что случилось с таким вот оппозиционером, своими глазами видел. И что же вы видели? Поднял брови Мак. Он решил уйти, сестра Атерна помогла ему в этом. То есть он жив? Не имею ни малейшего понятия, юноша, скорее всего, да. Но его оставили в этом мире. Он сам выбрал свою судьбу, когда откликнулся на призыв и когда отказался от своего первоначального решения. Получается, у нас есть лишь иллюзия выбора. На лицо мага снова вернулась улыбка, грустная и немного усталая. Юноша, свобода предполагает ответственность за свои действия. Вы единственные решили подойти к статуе Лакарсис и обрели то, о чём все остальные могут лишь мечтать. Другой человек решил, что ему никто не нужен и остался в одиночестве. Выбор есть всегда. Другой вопрос готовы ли вы принять итоги этого выбора? Понятно. Озвученная концепция не вызвала у меня никакого восторга. Продолжать беседу расхотелось, так что я вежливо откланялся, дошёл до своей комнаты, после чего завалился в кровать. Накопившаяся усталость тут же дала о себе знать, веки начали смыкаться. Спишь? Я с трудом открыл глаза, проморгался и увидел перед собой раздевающуюся Минелли. Почти. Будем заниматься любовью, спросила девушка, ныряя под одеяло и ненавязчиво прижимаясь ко мне грудью. Или тебе не хочется? Хочется, не беспокойся. Секс привычно отодвинул все переживания и тревоги на задний план. Однако уже на следующее утро стало ясно, что слова библиотекаря прочно засели у меня в голове и никуда из неё не делись. Причём особенно хорошо я запомнил оговорку про лакарсис и полученный от неё дар. До этого момента мне казалось, что навязанная богиней тренировка является вполне обычным делом, а отсутствие разговоров на эту тему Обословленно банальной скрытностью моих товарищей или же аккуратной психологической установкой, не позволявшей им раньше времени хвастаться полученными козырями. Сейчас всё стало выглядеть чуть иначе. "Найтар, стойте", окликнул я идущего по коридору варвара. "Разговор есть". "Что случилось, парень? Давайте отойдём". Собеседник удивлённо оглянулся, затем почесал макушку и с грустью покосился в сторону лестницы. Жара тягота. Я быстро. Ладно, смирился варвар, отступая к ближайшему окну. Так чего ты хотел? Вы ведь вспомнили, как общались с богом. 2 дня назад. Можете сказать, что он вам подарил? Подарил или научил? Не знаю о чём ты, растерянно пожал плечами здоровяк. Я услышал голос, он сказал, что я достоин пройти дорогой славы и всё. Точно? Я не привык врать. Извините, я другое имел в виду. Спасибо. Не за что. Следующей моей жертвой стал Альвен. В разговоре с ним пришлось проявить чуть больше изворотливости, но итог оказался точно таким же. Никаких лишних знаний или дополнительных умений наш активист не получил. А Минели, пойманная мною возле дверей столовой, даже не поняла, о чём вообще идёт речь. Давай поговорим вечером. Сейчас у меня нет на это времени. Да, хорошо. С трудом дотерпев до того момента, когда обязательные тренировки закончатся, а все остальные студенты уйдут на плац, я перебрался в библиотеку, занял там одно из кресел, после чего стал ждать возвращения Дархена Кора. К сожалению, Мак явно не собирался подстраиваться под мои планы и явился только ближе к вечеру. Но всё же явился. Вы снова здесь, юноша? Добрый день. Я отложил книжку с простенькими детскими сказками, встал и слегка поклонился. Мне нужна ваша помощь. Слушаю. Расскажите мне про Локарсис. Почему к ней тогда никто не подошёл? Почему другие ничего не получили от своих богов, а я получил? Сестра Атерна сказала, что все боги одинаковы, но это ведь не так. Я должен знать. Дархин Корпус своему обокновению улыбнулся, а затем Прошёл к столу и расположился в любимом кресле, устремив взгляд в пустоту. Я собрался было повторить вопрос, но тут старик начал говорить. Лакарсис это ветер, летящий над полями сражений. Это последний вздох, срывающийся с губ умирающих воинов. Это беззвучный крик нерождённых детей и тихий шёпот приближающейся смерти. У неё никогда не будет легиона последователей, они ей не нужны. Я невольно поёжился, сглотнул образовавшийся в горле комок, а затем спросил: "Вы вы тоже с ней?" "Это не важно", голос мага утратил торжественную мечтательность, снова наполнившись добродушием. "Цените её, юноша, и вы никогда не пожалеете о своём выборе". "Понял". Вернувшись домой, я некоторое время просидел на кровати, бездумно рассматривая торчащие из стены штырки с развешенной на них одеждой, а потом закрыл глаза и окунулся в воспоминания. Ласковый женский голос, блуждающий где-то рядом страх, освежающая прохлада.